Эпилог. Начинает накрапывать дождь, дует сильный промозглый ветер. Август в этом году выдался совсем холодным. Я потуже затягиваю плащ и почти бегу до Диминого дома. Чем я ближе, тем сильнее слабеют коленки от нервов. В голове уже предстает картина нашей встречи. Я скажу Диме самые важные слова, скажу, как сильно его люблю, скажу, что мечтаю стать его женой. Он ведь простит меня, Он ведь не мог разлюбить меня за два месяца. У подъезда я останавливаюсь, чтобы перевести дыхание и дождаться, когда кто-нибудь зайдет или выйдет, чтобы пройти внутрь. Это старая серая пятиэтажка из не очень благополучного фонда. Говорят, здесь небезопасно ходить ночью. Наконец-то дверь подъезда открывается и вываливается какой-то пьяный мужик. Я отскакиваю на шаг назад, поскольку он не очень устойчиво стоит на ногах, а затем юркую в подъезд. Мне нужна квартира номер 316. В подъезде воняет кошачьей мочой, и я натягиваю на нос водолазку, стараясь не дышать глубоко. Дверь с маленькой табличкой 316 оказывается на третьем этаже. Я с недоумением оглядываю деревянную обшарпанную дверь, которую при желании можно выбить одним ударом ногой. У нас такая на в сарае. Набравшись смелости, заношу кулак и стучу но неожиданно дверь сама отворяется с тихим скрипом. Сглотнув подступающую горло тошноту, делаю неуверенный шаг в помещение. «Здесь есть кто-нибудь?» Стараюсь спросить погромче, но голос выходит сиплым и слабым. В ответ мне тишина. Я делаю еще один осторожный шаг в квартиру и оглядываю прихожую. Старый облезлый линолеум, покрыт слоем грязи. В прямом смысле слоем черной уличной грязи. На стенах старые желтые обои, местами ободранные. Из-под поломанного плинтуса вылезает таракан. Я от страха отпрыгиваю назад. Коричневое насекомое пересекает прихожую и скрывается в дыре другого плинтуса. Это точно Димина квартира? Он здесь живет. Может, в его личном деле была ошибка в адресе? Желание поскорее сбежать охватывает все мое тело. Но усилием воли я заставляю себя сделать еще один шаг внутрь. Короткая прихожая переходит в коридор. Я сворачиваю, и первое, что вижу, множество пустых бутылок из-под водки. «Здесь есть кто-нибудь?» Снова спрашиваю. Голос опять выходит сиплым. Это потому, что его колючий проволокой сковал страх. Делаю еще два осторожных шага. Открываю дверь. Кухня. Я чуть ли не вскрикиваю от неожиданности, когда вижу здесь человека. Опустившись лицом в грязный стол с бутылками и стаканами, кто-то спит. Судя по фигуре и волосам чуть ниже плеч, это женщина. «Хм, простите», — зову. Никакой реакции. Лишь плавно встымающиеся лопатки от сонного дыхания. Кухня еще омерзительнее, чем коридор. Здесь тараканы ползают по стенам. Подавив призгливость и очередной приступ тошноты, я подхожу к спящей женщине. «Эй, проснитесь!» Трясу ее за плечо. Пьяное тело издает нечленораздельные звуки и продолжает спать дальше. «Эй!» Трясу за плечо сильнее. «Проснитесь!» Тело резко дергается и медленно отрывает от стола голову. «М?» Смотрит на меня заплывшими глазами. Аа тянет беззубым ртом. Женщина протягивает руку к полупустой бутылке водки и наливает в рюмку. «На!» — продвигает ко мне. Я стою, будто парализованная, потому что в этом пьяном, опухшем, заплывшем лице я узнаю черты лица Димы. От осознания того, что это его мать, сердце ухает в пятки, а к глазам подступают слезы. «Буш!» — указывает головой на рюмку водки. «Где Дима?» Выдавливаю из себя. «А?» Женщина прощуривает пьяные глаза. «Где Дима?» Повторяю громче. «Я ищу Диму!» «Его больше нет!» И, шмыгнув носом, она опрокидывает в себя рюмку, которую налила для меня. «В смысле больше нет?» «Нет его больше!» Женщина снова шмыгает носом и наливает новую рюмку. Залпом выпивает и валится головой на стол. У меня начинает кружиться голова, и мне приходится схватиться рукой за грязный шкаф. В эту же секунду я чувствую на ладони что-то мягкое и липкое. Боже, я раздавила таракана рукой. Не находя обо что вытереть ладонь, я вытираю ее о свой плащ. Мне хочется кричать, плакать и бежать подальше от этого места. Я не могу поверить, что это Димин дом, что это его мать что он вот так живет. В школе он был совсем другим. Со мной он был совсем другим. Я пячусь на выход из кухни. Дальше по коридору виднеются еще двери. Я решаю пойти до конца. Раз уж я здесь, я должна сделать все для того, чтобы найти Диму. Я открываю следующую после кухни дверь. На секунду меня ослепляет порядок в этой комнате. Чистый линолеум, хоть и старый. Просто белые стены. Две аккуратно заправленные кровати, а между ними шкаф. По запаху, витающему в этой комнате, я понимаю. Она Димина. Завороженно прохожу внутрь и оглядываю внимательнее. У ближайшей ко мне кровати стоит тумбочка, а на ней стопка книг и фотография в рамке. На негнущихся ногах я подхожу ближе и тихо скулю в шкаф, когда вижу на фотографии себя и Диму. Это наше самое первое совместное селфи. Мы в том самом парке на нашей лавочке, где Дима сделал мне предложение. Зима, и скоро уже стемнеет. Я смотрю в камеру, а Дима обнимает меня со спины и целует в щеку. Я даже не знала, что он распечатал эту фотографию и поставил ее в рамку у своей кровати. Я продолжаю горько рыдать, заглушая звуки шарфом, пока не слышу за спиной строгое. «Вы кто?» Резко оборачиваюсь и вижу Олесю. Она прищуривает глаза, внимательно меня оглядывая и зловеще выдает. «Ты?» быстро шмагуя носом и вытирая слезы шарфом. «Извини, что вошла без спроса в вашу квартиру. Я ищу Диму». Кровь моментально отливает от ее лица. Олеся хватается рукой за дверной косяк, будто не может удержать равновесие. У нее начинает подрагивать верхняя губа. «Как тебе вообще хватило наглости сюда прийти?» Олеся говорит это со злостью. Я замечаю, что ее голос в какой-то момент преломился будто горло горлу подступили слезы, которые она упорно старается скрыть. Но ее глаза слезы скрыть не могут. Я вижу, как они наливаются. «Я ищу Диму», — повторяю уверенно. «Где он?» «Убирайся! Вон!» Выдыхает так тихо, но так зло, что кожа покрывается мурашками. «Где Дима?» Повышаю голос. Олеся сильнее хватается за дверной косяк, как будто ее не держат ноги. «С ним это случилось из-за тебя! Если бы не ты!» Олеся приваливается лбом к стене и начинает схлипывать. «Это ты виновата! Ты!» Приговаривает. «Я стою не не мертва». Самое плохое предчувствие растекается под кожей и парализует внутренности животным страхом. «Где Дима?» Повторяю могильным голосом. «Немедленно скажи мне, где он!» Я делаю уверенный шаг к на зрит хорошенько встряхиваю ее за плечи, а затем прижимаю спиной к стене. Я повторяю еще раз. «Где Дима?» Дешевая тушь потекла по ее лицу. «Его нет!» схлипывает. Мой мозг отказывается трактовать фразу «его нет». «Где Дима?» Чувствую, как горло сковали новые рыдания. «Он ушел в армию!» Выкрикивает. «Из-за тебя!» «В армию?» Переспрашиваю, не поверив. «Да, его забрали снайпером. А потом...» Олеся резко замолкает и громко схлипывает. «Что потом?» Олеся накрывает лицо ладонями и продолжает плакать. «Я чувствую, как по моему лицу тоже текут слезы». «Олеся, что случилось потом?» «Его забрали в армию снайпером, а дальше...» «Олеся, скажи мне, не молчи!» Его убил другой снайпер. Я резко выпускаю Олесю из рук и пячусь назад. Девушка сползает по стене и падает на колени, продолжая рыдать белугой и приговаривать. «Из-за тебя! Из-за тебя! Он умер! Из-за тебя!» Комната плывет перед глазами. Я вовремя успеваю привалиться к противоположной стене, иначе бы грохнулась прямо на пол. «Это все из-за тебя. Если бы не ты, Дима бы не пошел в армию». Олеся продолжает это приговаривать, рыдая, обняв колени. «Это все из-за меня». Тут же повторяется эхом в голове. «Если бы не я, Дима бы не пошел в армию. Из-за меня, из-за меня, из-за меня». «Где он похоронен?» Собираю все свои силы, чтобы это произнести. Олеся, схлипывая, поднимает на меня заплаканное лицо. «У нас не было денег на похороны, и Димина мама сказала, что не будет забирать тело. Где-то там его и похоронили. Это ты виновата!» Она снова начинает кричать. «Он не собирался в армию! Это из-за тебя он ушел! Ненавижу тебя, ненавижу!» Олеся подскакивает на ноги, хватает с тумбочки нашу с Димой фотографию и швыряет ее со всей силы в меня. Я не успеваю вернуться. И тяжелая рамка попадает мне ровно в живот. Я хватаюсь за него рукой и сгибаюсь пополам. «Убирайся! Это из-за тебя! Из-за тебя!» Дальше все как в тумане. У меня кое-как получается выйти из комнаты. Под плачет крик из-за тебя Я выхожу из комнаты и бреду по коридору к прихожей, продолжая держаться за живот. У кухни притормаживаю и смотрю на продолжающую спать на столе пьяную женщину, Димину мать. Его больше нет, сказала мне она, когда я спросила, где Дима. Выхожу из квартиры, держась за перила, спускаюсь вниз. На улице льет дождь, и я останавливаюсь под ним. Промокаю до нитки за минуту. Дождь скрывает мои слезы. Я куда-то бреду, не разбирая дороги. Животу очень больно. Я продолжаю придерживать его рукой. Не вижу ничего и никого перед собой. В голове пульсирует только «Дима больше нет». Его убил другой снайпер. И это из-за меня. Из-за меня, из-за меня, из-за меня. Дима больше нет из-за меня. И меня без него тоже больше нет. Меня без него нет. Эй, смотри, куда идешь. Слышу фоном чей-то голос. «Это мне?» Звонкий сигнал клаксонов, рев шин, а затем резкая боль в левой части тела. Меня подбрасывает и перекручивает в воздухе. Я лечу, парю, вдруг думаю. А затем новая сильная боль пронзает все тело от головы до пят. «Черт, она шла на красный!» «Скорую! Вызовите кто-нибудь скорую!» «Девушка, вы живы?» «Скорую, срочно!» Какие-то голоса, суета. А я лежу и смотрю в мрачное свинцовое небо, затянутое тучами. Дождь по-прежнему скрывает мои слезы. Где-то там, на этом небе, он смотрит на меня сейчас. И прежде чем у меня закроются глаза, успеваю подумать лишь одно. Я так хочу еще хоть раз обнять тебя, Дима.